Райдер Хаггард. Она. Шедевры викторианской готической прозы в двух томах. Том 1. Перевод с английского. Москва. С.П. Квадрат. 1992 год.